Майя вышла из офиса и огляделась по сторонам. Хотя время было еще не позднее, на улице не было ни души. Какой-то холодок пробежал по ее спине. Майе показалось, что кто-то смотрит ей в спину. Она отчего-то вспомнила того человека с волчьим взглядом, который приходил к шефу. Она резко обернулась, но позади нее никого не было. Обычно она из экономии добиралась до дома на общественном транспорте, но до метро нужно было долго идти по безлюдной улице, а маршрутку долго ждать. Тут, к счастью, из-за угла выехала невзрачная машина. Майя подняла руку, машина остановилась. Тут она вспомнила, что во всяких детективах и триллерах не советуют садиться в первую попавшуюся машину, нужно пропустить первую и даже вторую, а садиться только в третью. Но ждать на улице не хотелось. Хотелось домой, в уют, и она села на заднее сиденье За рулем сидел мрачный тип кавказской внешности. Скосив хмурый взгляд на Майя, он пробасил «Куда едем? Что молчишь? Боишься, что съем?» «Я не молчу». «Я не боюсь», — испуганно пролепетала Майя и назвала свой адрес. Водитель кивнул и погнал в нужном направлении. Майя то и дело испуганно поглядывала на него в зеркало заднего вида. Он перехватил ее взгляд и мрачно усмехнулся. Ехать было недолго, но когда впереди уже показались хорошо знакомые дома, водитель вдруг свернул. — Куда вы? — встревожилась Майя. — Нам же нужно было прямо ехать. Там совсем близко. — Прямо нельзя, — отрезал шофер. — Почему нельзя? — Прямо асфальт меняют. Майя вжалась в сиденье, в ужасе глядя в спину водителя. Неужели она оказалась такой дурой и сама по своей воле села в машину убийцы? А грабит и убьет, и вывезет за город, а там бросит тело куда-нибудь подальше. Машина проехала переулками, свернула еще раз и, наконец, выехала на ее улицу. Майя перевела дыхание. «Все, приехали!» Водитель остановил машину, повернулся к пассажирке. «Ну что, не съел?» «Спасибо, извините!» Смущенно пролепетала она, прежде чем расплатиться. Ее подъезд был во дворе. Майя подошла к подворотне, и вдруг из темноты на нее сверкнули два огненных глаза, послышалось хриплое рычание. Она испуганно попятилась и тут же нервно рассмеялась. Из подворотни выбежал Ротвеллер Даррелл, за ним едва поспевал хозяин Шурик со второго этажа. — Что, напугал тебя, мой красавец? — усмехнулся он. — Да нет, что ты, — соврала Майя. На самом деле сердце у нее до сих пор бешено колотилось. Ты же его знаешь, он такой послушный и ласковый, мухи не обидит. Как будто стараясь подтвердить слова хозяина, Даррл подбежал к Майе, встал рядом и преданно уставился в глаза. Его полагалось почесать за ухом. Майя почесала на скорую руку пса и нырнула в подворотню. Ротвейлер проводил ее разочарованным взглядом. Она чесала его меньше, чем обычно, и как-то формально, без душевного тепла. Майя уже выходила из подворотни – Впереди виднелась ее парадная. Еще пару минут, и она будет дома. И вдруг из темной ниши выскользнула какая-то тень. Майя попятилась. Перед ней стоял высокий худой мужчина с жестким ежиком сидеющих волос. Тот самый мужчина, который приходил сегодня к елкину. Темные. Глубоко посаженные глаза смотрели на Майю с ледяным бессердечным равнодушием. от чего то ей представилась осенняя равнина и разносящаяся над ней тоскливый волчий вой. «Что вам нужно?» — пролепетала Майя. Он не отвечал, только смотрел на нее прямо и страшно, как будто просвечивал рентгеном ее душу. И внезапно Майя поняла что до дома ей не добраться, и вообще настали ее последние минуты. Страшный человек шагнул вперед, протянул руки к горлу девушки, пошевелил пальцами. Но он не успел сомкнуть пальцы на ее горле, потому что внезапно за спиной у Майи раздалось хриплое, захлебывающееся рычание. Огромный темный снаряд пронесся мимо нее и с размаху обрушился на страшного незнакомца. Майя отскочила в сторону. Она увидела, что Ротвейлер Даррел всей своей массой навалился на того страшного человека, свалил его с ног, поставил лапы ему на грудь и навис над ним оскаленной мордой. Майя не видела, чем закончились события. Подхваченная ужасом, как ветром, она пролетела последние метры до своего подъезда, вслепую ткнула в домофон Таблеткой электронного ключа, к счастью, он сразу же сработал. Девушка ворвалась в подъезд, захлопнула за собой дверь, стрелой на адреналине взлетела на пятый этаж, вбежала в свою квартиру и только там перевела дух. Но не остановилась, а забегала по квартире, спешно собирая самое необходимое – деньги, документы, совсем немного вещей. Переоделась из офисного костюма в удобные джинсы и кроссовки. В голове стучало единственное слово — уезжать, уезжать, немедленно уезжать из этого города. Иначе ее всюду будет преследовать этот волчий взгляд, этот кривой оскал. Сегодня ей повезло, но не будет вести вечно. Поэтому уезжать, уезжать, уезжать. Куда? Это уже второй вопрос, это она решит позднее. А сейчас уезжать. Нельзя брать чемодан, это слишком заметно, поэтому все вещи должны уместиться в сумку. Через четверть часа она была готова. И тут же сообразила, что выходить обычным путем, тем, которым она вошла, нельзя. Тот человек наверняка уже пришел в себя и поджидает ее на улице. Вряд ли хозяин разрешил Ротвейлеру разорвать его на куски. Это же неприятности потом не оберешься. Но есть еще один путь. Майя вскинула сумку на плечо, вышла из квартиры, заперла дверь, поднялась на один этаж и позвонила в тридцатую квартиру, расположенную прямо над Майей. «Иду, иду!» — раздался за дверью певучий молодой голос. Дверь распахнулась. На пороге стояла Изольда Аскольдовна, бывшая актриса, находящаяся в глубоком маразме. Родные не велели ей никому открывать дверь, но это было бесполезно. Едва не уходили на работу, старушка готова была открыть кому угодно, чтобы не скучать в одиночестве. Майя выяснила это, когда пару месяцев назад старушка из тридцатой квартиры залила ее собственную квартиру. То есть не ее, а хозяйскую, но неприятности все равно были бы. Увидев капающую с потолка воду, Майя в гневе бросилась наверх, позвонила, готовая высказать все бессовестным соседям. Но за дверью раздался такой же певучий голос – Дверь открылась, и на пороге возникла худенькая старушка с подкрашенными голубыми волосами, похожая на состарившегося эльфа. В глазах ее была радостная пустота, и майин гнев тут же испарился. Майя поняла, что сердиться на этот божий одуванчик бесполезно. Она бросилась в ванную, перекрыла краны и собрала тряпкой воду. Старушка следовала за ней, сияя улыбкой и напевая песенки из детских мультфильмов, как будто все происходящее ее не касается, а потом светским тоном предложила выпить чаю. Майя согласилась, и именно тогда, пока они пили чай на кухне, совершенно случайно выяснила, что планировка тридцатой квартиры отличается от всех остальных в этом доме. Именно этим сейчас она и хотела воспользоваться. — От улыбки сразу всем светлей! — пропела Изольда Аскольдовна, накручивая на палец голубой локон, и добавила, с интересом разглядывая Майю. — Милая, я тебя где-то видела. Мы ведь с тобой раньше, кажется, встречались. — Встречались, встречались! — ответила Майя и, не задерживаясь, прошла прямиком на кухню. Здесь, на кухне, сбоку от холодильника, была ниша, задернутая плотной занавеской. В прошлый визит Майя отдернула эту занавеску в поисках мусорного ведра. Ведро за ней и правда стояло. А еще за занавеской обнаружилась дверь, закрытая на заржавленный железный засов. «Это что за дверь?» — без всякой задней мысли спросила тогда Майя старушку. Она, в общем-то, не очень надеялась на ответ. Но у Изольда Аскольдовны должно быть случилось минутное прояснение. Она перестала петь и вполне внятно ответила. Черный ход. Старушка помрачнела и в полголоса, как будто сообщала страшную тайну, проговорила. Они мне не велят его открывать. А я и не открываю. Зачем мне? Я же не сумасшедшая, правда? Да мне из-за софта этот не сдвинуть. И она запела тонким звучным голосом. «Облака, белогривые лошадки!» И вот сейчас, проследовав на кухню, Майя отдернула занавеску и отодвинула засов на двери черного хода. «Что ты, милая, делаешь?» — сполошилась Изольда Аскольдовна. «Они не велели открывать». При этом она взглянула куда-то вверх, как будто они были высшими силами, высшими существами. Они сердиться будут, если узнают. «Так это они вам не велели», — ответила Майя, открывая тяжелую дверь. «Мне-то они ничего не говорили». Она закрыла за собой дверь и оказалась на черной лестнице. И правда, полутемной, пропавшей кошками и вчерашними щами, с выщербленными ступенями. По этой лестнице она осторожно, стараясь не подвернуть ногу, спустилась и вышла на улицу, точнее во двор. Двор этот был совсем не тот, куда выходила парадная лестница, мрачный двор-колодец. В нем не было ни души, что очень порадовало Майю. Темная подворотня вывела ее в соседний переулок, где она поймала машину, и через полчаса уже была на московском вокзале. Здесь она огляделась и направилась к кассам. Когда Майя проходила через главный зал, она вдруг испытала то неприятное чувство, которое бывает, когда кажется, что кто-то пристально смотрит тебе в спину. Она обернулась, но не заметила ничего подозрительного. Вошла в кассовый зал, Посмотрела расписание. До отхода саратовского поезда оставалось еще почти два часа. Ну да, по дороге она решила ехать домой, в Саратов. А куда же еще-то? Там мама и Витька. Да, вот судьба и дала ей знак. Майка взяла номерок очереди и села в уголке. Очередь скоро подошла. Майя направилась к кассе и тут снова почувствовала, что кто-то смотрит ей в спину. На этот раз она не стала оборачиваться, а достала из сумочки пудреницу, открыла ее и взглянула в зеркальце. И в первый момент в зеркале мелькнули темные, глубоко посаженные глаза и жесткий ежик седеющих волос. Успел, значит, не тронул его Даррел. А жаль. Маю охватил озноб. Она еще раз взглянула в зеркало, но на этот раз не увидела никого подозрительного. Однако она не сомневалась, что этот человек здесь. «Девушка, я вас слушаю!» – торопила ее кассирша. Майя быстро взглянула в расписание. «Один билет до Нижнего Новгорода на ближайший поезд». «Поезд отходит через пятнадцать минут», – проговорила кассирша, протягивая ей сдачу. «Не опоздайте, я успею». Майя снова прошла в главный зал и смешалась с толпой, спешащей на очередной московский поезд. Замешавшись в толчию, прошмыгнула на перрон, огляделась по сторонам и спряталась в неглубокой нише за газетным киоском. Отсюда ей была хорошо видна платформа, от которой должен был отойти Нижегородский поезд. По платформе торопливо проходили последние пассажиры, провожающие махали руками. Поезд медленно тронулся. И тут на платформу выбежал высокий мужчина с жестким ежиком сидеющих волос. Он нагнал медленно двигающийся поезд, вскочил на подножку последнего вагона и исчез внутри. Только теперь Майя перевела дыхание. Она своими глазами видела Как страшный человек сел на Нижегородский поезд, значит, ей удалось сбить его со следа. Рядом с газетным киоском, за которым она пряталась, был лоток, на котором были выложены глянцевые книги в дорогу, детективы и любовные романы. Среди них выделялся мрачный темно-коричневый том «Уголовный кодекс». «А это у вас зачем?» — спросила Майя продавца тщедушного типа лет пятидесяти. — А эта девушка для солидности, — отозвался он. — Ко мне тут подошел, извиняюсь, отставной военный и так поморщился. Какой, говорит, ерундой торгуешь? Вроде бы взрослый человек, а я ему — вот солидная книга. Майя задумчиво взяла в руки толстый том, полистала его. Продавец отвлекся на ярко-рыжую тетеньку, которая требовала совсем новый любовный роман и непременно, чтобы сексуальные сцены были. Майя кое-что сделала и положила книгу на место. Еще немного выждав, она нашла телефон-автомат. На вокзале еще сохранилось это чудо техники минувшего века, а звонить со своего мобильного Майя не хотела. Набрав номер Яны, она торопливо проговорила. «Это я узнала?» — Узнала? Ты только имени называй. Не перебивай и не задавай вопросов. Больше звонить я не буду. Уезжаю домой. То, что ты просила, я сделала. Из-за этого и уезжаю. Поезжай на московский вокзал. Она еще немного обождала, выпила кофе в уютном кафе, стены которого украшали росписи с видами Петербурга. Немного посидела там, пока до отхода саратовского поезда осталось полчаса. Потом, вместе с последними озабоченными пассажирами, прошла на платформу, пошла вдоль поезда, присмотрела проводницу, которая показалась ей самой приветливой и доброжелательной, и подошла к ней, предварительно натерев глаза до красноты. «Мне в Саратов срочно нужно, у меня дядька при смерти!» проговорила она, промакивая глаза платком. «Очень срочно! Дядька хороший такой, меня любит. В детстве качели мне смастерил и на лодке катал. Хоть проститься, последний раз на него взглянуть. Возьмешь меня, я тебе заплачу». «Дядька, говоришь?» Проводница огляделась по сторонам. «Ладно, заходи, посиди пока в служебном купе, а потом я тебе найду свободное место». До отхода поезда Майя сидела в уголке служебного купе, из-за занавески поглядывая на перрон. Ничего подозрительного она не заметила, да и не могло там быть ничего подозрительного. Тот страшный человек на ее глазах сел в Нижегородский поезд и теперь с приличной скоростью едет в сторону Нижнего Новгорода и не сможет покинуть поезд до ближайшей станции. Наконец поезд тронулся. Мимо окна проплыли, размахивая платками последние провожающие. Перрон закончился. Пронеслись какие-то служебные здания, пакгаузы, мрачное здание по берегам обводного канала. Проводница вернулась в свое купе и по доброте душевной угостила Майю чаем. Майя пила темный, горьковатый железнодорожный чай из стакана в подстаканнике с простым печеньем и думала о том, как бесславно закончилась ее попытка покорить большой город. Она возвращается туда, откуда начала, в Саратов. Проводница рассказывала ей какую-то душещипательную историю собственной жизни. Майя слушала ее в полуха и вспоминала, как в школе на уроке литературы, когда они проходили горе от ума, ее резанула фраза Фамусова «В деревню». В глушь, в Саратов. До того дня Саратов вовсе не казался ей глухой провинцией. Она любила свой город. Но в тот день она дала себе слово перебраться в Москву или Петербург. И ей это почти удалось. Но судьба играет человеком. И эта судьба решила, что ей нужно вернуться. Домой, к маме, к родным Осинам и к Витьке. Что ж, — подумала Майка и улыбнулась. — Витька — это далеко не самый худший вариант. Он-то всегда сможет ее защитить от того типа с волчьей ухмылкой. И вообще от любого, кто только посмеет косо на нее посмотреть. Да, Витька — это подарок, который послала ей судьба. И надо держать его крепко. Я хотела что-то сказать Майе, о чем-то ее спросить, но из трубки уже неслись гудки отбоя. Разговор с Майей произвел на меня странное впечатление. Майка, какую я знала, была девица решительная, я бы даже сказала, бесшабашная. Но сейчас я ее едва узнала. Голос ее был таким испуганным, буквально паническим. — Похоже, что я своей просьбой втянула ее в колоссальные неприятности. Но надо же, она все же выполнила мою просьбу, иначе что она хочет мне передать? И каким странным способом? Я слово в слово запомнил ее инструкцию. Поехать на московский вокзал, найти книжный лоток под часами перед началом перона, и она сказала, чтобы я поторопилась. Значит, нужно поторопиться. Майя зря бы не сказала. «Кто это звонил?» Спросил Сарычев напряженным голосом. «Это Майя. Ну, я тебе говорила про мою подругу, которая работает в риэлторской фирме «Астроль». И я рассказала ему о том, что только что услышала от Майки, опустив только некоторые подробности. «И куда ты собралась?» «Как куда?» «Я же тебе сказала, на московский вокзал». Она мне там оставила какую-то важную информацию. — И ты думаешь, я тебя туда отпущу одну? Сарычев нахмурился, голос его взволнованно зазвенел. Я его таким давно не видела. А может быть, и никогда. — Вот интересно, — я подбоченилась, — с каких это пор я у тебя должна спрашивать разрешение? — Нет, то есть, конечно, ты мой начальник, но мы сейчас не на работе. Скажи спасибо, что я тебя прячу. Я не собираюсь бесконечно отсиживаться у тебя э, за спиной. Из твоего рассказа я понял, что твоя подруга попала в неприятности, и теперь тебе тоже грозит опасность. Вот именно. Она попала в неприятности ради этой информации. И что же, ты хочешь, чтобы это было зря? Я должна немедленно ехать на вокзал, И забрать то, что она оставила Иначе майкины труды будут напрасными Я понимаю Он опустил глаза И снова понизил голос Я понимаю, что нам Мне очень нужна эта информация Но тебе нельзя туда ехать Это слишком опасно И что же ты предлагаешь? Как можно на елку влезть И ничего себе не наколоть? Поеду я Нет, так не годится «Тебе там нельзя показываться. Может быть, там ловушка?» «Ага, и ты в эту ловушку попадешь». «И там везде камеры, и полиция всюду ходит. А ты, между прочим, в розыске находишься. Ты не забыл?» «Забудешь тут. Как же!» — окрысился Сарычев. «И вообще, Майя мне однозначно сказала, что ехать должна я. Может быть, тебе не отдадут эту информацию». Упорно продолжала я настаивать на своем. Майка ничего подобного не говорила, но Саровчев-то этого не знал. Похоже, на него последний аргумент подействовал, и он смягчил свою позицию. «Хорошо, тогда поедем вместе. Я затеряюсь в толпе и буду следить за тобой со стороны». Я посмотрела на него с сомнением. «И это не обсуждается», — добавил он с неожиданной горячностью. «Ладно», — протянула я, оглядывая его придирчивым взглядом. «Только если ты действительно хочешь затеряться в толпе, тебе нужно изменить внешность. Потому что там на каждом шагу камеры и документы спрашивают, а ты в розыске. И как ты это себе представляешь? Знаешь же, что это все, что есть!» Он похлопал себя по бокам. «Да уж», — я критически оглядела своего шефа. Точнее, бывшего шефа, потому что внутренний голос подсказывал мне, что по-прежнему у нас с ним никогда уже не будет. То есть либо его арестуют и посадят, либо фирма под руководством Кисляева разорится. Если же Сарычеву удастся выпутаться из этой истории, то я уж точно уволюсь. С меня хватит. Давно надо было это сделать. Теперь же я только вздохнула тяжко. «Вид у Сарычева был так себе, как говорит мой отец, с пустыни на пирамиду. Вчера он собирался на объект и оделся попроще, то есть в куртку, джинсы и кроссовки». Но слово «попроще» было тут не совсем уместно, потому что вещи все на нем были исключительно дорогие и качественные. Мы с девчонками это все давно обсудили, и получалось, что жена в этом плане следила за ним хорошо – То есть заботилась, надо думать, чтобы, появляясь вместе, они вполне соответствовали друг другу. И вот теперь рубашка была несвежая, джинсы скучали по стиральной машине, а куртка вся в каких-то пятнах и подтеках. Но тем не менее было видно, что вещи фирменные. «Нет, это никуда не годится», — вздохнула я. «В таком виде тебя немедленно опознают». «Да еще взгляд такой...» подозрительный. Будешь там озираться по сторонам и втягивать голову в плечи, первый же мент тебя остановит. Что бы ты ни говорила, я тебя одну не отпущу. И в голосе его появились начальственные нотки. Спокойно, сейчас все устроим. И я позвонила в квартиру напротив, где живут Гриша и Настя. Гриша художник, от слова худо. В сердцах добавляет Настена, когда она сильно не в духе. Справедливости ради следует отметить, что такое случается нечасто, хотя жить с Григорием трудно. Это даже со стороны видно. Когда-то, возможно, он и был талантливым и успешным, но сейчас просто пьющий мужик, только не простой, а творческий. Перебивается случайными заказами, которые по старой памяти находят ему многочисленные приятели. Настена работает в магазине «Секонд-хенд», что находится на проспекте, только вход со двора. И дома у нее полно мужских шмоток, потому что Григорий вечно вывозит всю одежду в краске а иногда и в лужи поваляется, когда пьяный. Не часто, но пару раз было. Настена открыла не сразу, так что я уже отчаялась, но тут дверь отворилась. — У меня пылесос работал, — сказала соседка, не утруждая себя приветствием. — Твой где? Я потянула носом и все поняла. В квартире пахло хлоркой. это Настена так полы моет, когда ее благоверный является домой, здорово набравшись. — Ой, не спрашивай, — она вздохнула, — утром пошел гонорар получать. А мне не сказал. Хорошо, приятель его позвонил. Лови, кричит своего, пока он все деньги не пропил. Успела? Заинтересовалась я. Половина денег уже чуть-чуть. Но все-таки Настена заулыбалась. А ты чего пришла-то? Я сказала, как есть. Нужно кое-что из одежды. Попроще и на время. Вот за что люблю Настену? Она никогда не задает лишних вопросов. Надо бери. У нее этого добра целая кладовка. Как я правильно рассчитала, Настена не пошла за мной. Так что я быстро выбрала длинный свитер и скромную серую куртку. Куртка была здорово поношена, да еще и пятно на рукаве. Но я решила, что сойдет. Еще прихватила черный берет. Такие береты Гриша очень любит носить. Говорит, что в таком берете он похож на портрет Рембрандта. Или Дюрера я уже не уточняю, она Настена и подавно. «Это что такое?» Сарычев брезгливо одним пальцем ткнул в куртку. «Одежда. Бесплатно досталась». Я решила сдерживаться и говорила неестественно ровным голосом. «На какой помойке ты это нашла?» Он презрительно сморщил нос, так что мне захотелось немедленно по этому носу стукнуть. Представив, как ему будет больно, на старый-то Я ощутила просто неземную радость. Нет, как вам это понравится, а? Я уже второй день вожусь с ним, рискую, можно сказать, своей жизнью и свободой, а он еще недоволен. Все мамины наставления о том, как следует вести себя с начальником и вообще с людьми, вылетели у меня из головы. Я уперла руки в боки, набрала воздуха, И тут Сарычев увидел мое лицо и попятился. — Извини, — сказал он, втянув голову в плечи. — Извини, я был неправ. Но это же чужое. — Перебьешься, — процедила я, — иначе никуда не пойдешь. Джинсы так и быть можешь оставить, а вот никто не заметит, что они из дорогого магазина. Он тяжело вздохнул и напялил поношенные шмотки. Я натянула ему поглубже берет чтобы не видно было волос, и навела темные круги под глазами. Затем добавила тональником желтизны. И готово. Передо мной был немолодой, сильно побитый жизнью, наверняка пьющий мужчина с творческой жилкой, ни капли не напоминавший успешного до недавнего времени бизнесмена. Напоследок я вымазала его белые кроссовки черным кремом для обуви и осталась довольна своей работой. Сарычев пытался возражать, но я пресекла это одним мановением руки. Через сорок минут мы уже были на вокзале. Машину я поставила за три квартала в каком-то открытом дворе, потому что рядом остановиться нет никакой возможности. Пройдя через главный зал, мимо памятника Петру Великому, возле которого на груди рюкзаков расселись подростки с гитарами, Мы вышли на площадку перед перронами. — Дальше я пойду одна, — заявила я твердо. — А ты можешь осуществить свой первоначальный план — затеряться в толпе. Неподалеку имелось маленькое кафе, отгороженное от толпы стеклянными стенами. Сарычев решил, что это подходящее место, чтобы затеряться. Он вошел в кафе и занял место, откуда хорошо просматривалась площадка перед перроном. А я на всякий случай огляделась по сторонам и двинулась дальше. Книжный лоток я нашла без труда, однако книг на нем уже не было. Продавец сложил их в тележку и собрался уезжать. Я кинулась к нему в панике. «Вы уже закрылись?» «Закрылся, закрылся», – проворчал он, укладывая в тележку последние книги. «И так уже лишних полчаса переработал. Нужны честь знать». — Делу, конечно, время, но надо и отдохнуть. — Ой, а мне очень нужна одна книжка. — Иди в книжный магазин, — проворчал он недовольно. — Вон, в большом зале магазин есть. Там книжек сколько угодно. Он круглосуточный. — Да мне определенная книжка нужна. У них такой нету. — Да? И какая же тебе нужна книга? — Уголовный кодекс. Мне говорили, у вас есть. — И правда есть. Только я ее уже убрал. «Приходи завтра, с десяти утра я уже буду здесь». «А мне сегодня нужно, очень нужно!» Я молитвенно сложила руки. «И зачем же такой девушке понадобился уголовный кодекс? Неужели сбила кого-то на машине?» «Нет, дяденька, я студентка, но юридическом учусь. У меня завтра экзамен, а я еще к нему не готова. Если я не подготовлюсь, меня могут отчислить». «Поздно же сыс похватилась!» хотя ведь тоже когда-то был студентом и вечно все откладывал на последний день. Ладно, так и быть, подожди. Он наклонился над своей тележкой, порылся в ней и достал толстый том в мрачной темно-коричневой обложке. Уголовный кодекс. Надо же, пробормотал продавец, то никому она была не нужна, а то за один день уже двое интересуются. Надо будет еще одну взять. Ну, так что? «Покупаешь?» «Непременно». Он назвал цену, и я, не торгуясь, отсчитала ему деньги. «Ничего, Сарычев заплатит». Дядечка со своей тележкой потянулся в сторону площади, а я, выждав, когда он скроется в толпе, запустила руку в переплет книги и пошарила там. Ничего не найдя, я посмотрела вслед продавцу. Его уже не было видно. «Неужели это не та книга?» нет Майка четко сказала «Уголовный кодекс», а тут вряд ли было два экземпляра. И один-то долго лежал. Кому такой кирпич понадобится? Может быть, кто-то уже добрался до этой книги? Я взяла Том за корешок и потрясла его. Проходившая мимо старушка интеллигентного вида с осуждающим видом покачала головой. «Разве можно так с книгами обращаться?» Вот она, современная молодежь, совершенно не ценят книги. Вот книга уже порвалась, из нее страница выпала. Действительно, из толстого тома вылетела страничка. Ее подхватил ветер и понес в сторону перона Я коршуном бросилась за этой страничкой, но новый порыв ветра зашвырнул ее в щель между газетным киоском и стеной. Я направилась к киоску, чтобы достать листок. При этом я не оглядывалась по сторонам, я вообще ничего не видела вокруг. И вдруг кто-то схватил меня за плечо. Я дернулась, попыталась вырваться, но чья-то твердая рука сжимала мое плечо, а к моему лицу поднесли тряпку, пропитанную резко пахнущей дрянью. Голова у меня закружилась, и я потеряла сознание.